Когда придет пакет из дивизии, если я усну, разбудите меня. Крепко буду спать. Бейте, но разбудите. Есть, разбудить Орденавец! Водки! Как? Ну, ясно я сказал. Прошу-с. Себе? могус За что выпьем, товарищ капитан? За светлую память капитана Охотина. Сергея Владимировича? За Сергея Владимировича. Это такой, это такой человек был, товарищ капитан. Я бы с ним никогда не состарился. Такой. М? Вы бы отдохнули, товарищ капитан. Повторите мое приказание. Разбудить вас немедленно, как только придет пакет из дивизии. Можете идти. Федя вышел. Оставшись один, Шипов начинает медленно снимать гимнастёрку. В таком виде его застаёт вошедшая Татьяна Петровна. Иван Иванович, Иван Иванович, кому это необходимо... То есть как к кому? Здесь же никого больше нет. К вам, конечно. кому это к вам? К вам, капитану Шипову. Так, теперь понятно. Выйдите и войдите по военному. Но ведь я же пришла по делу. Вы пришли по военному делу. Исполняйте приказания. Шипов быстро одернул гимнастёрку и подошёл к столу. Младший лейтенант Кашенцев, разрешите обратиться. Не надо обращаться. Я знаю, вы пришли по поводу медикаментов. Да. Я достал медикаменты в соседнем батальоне, к вечеру они будут доставлены. Всё? Всё. Можете идти. А вы это к кому обращаетесь? То есть как это к кому? Естественно, к вам. К кому это к вам? А, к младшему лейтенанту Кашинцеву. В таком случае одевайтесь и будьте в полной форме. Застегните гимнастёрку. На все пуговицы. Я не только ваш подчинённый, но я ещё и женщина. Учтите это. Ремень. Вот теперь вы командир. Разрешите идти? Разрешите идти, товарищ капитан. Идите, ради бога идите. Да. Долго капитан Шипов боролся со сном. Он садится на табуретку, Нет, нельзя спать. Нельзя. Что это за книжка? Артиллерийское наступление в бою. Взаимодействие частей. А это Пушкин. У лукоморья дуб зелёный. Золотая цепь на дубе то. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русской дух, там Русью пахнет. И голова его падает на книжку. Лесница ему таинственный лес, Избушка на курьих ножках, Василиса прекрасная. Говорит ему Василиса, Ваня, Ваня, Я знала, что ты придёшь. И я знал, Я к тебе с самого детства иду. Ну, обними меня. Ваня, ты все такой же ласковый. Мне уже 40 лет, Василиса. Ты не знаешь, какой я теперь стал. Если б ты знала, как. Какой я теперь? Я про тебя всю правду знаю. О, тогда ты понимаешь, что когда ведёшь людей в бой, а они молодые, и так хочется, чтоб они жили. Когда придёт пакет из дивизии, разбудите меня. Крепко буду спать. Бейте, но разбудите. Шипов почти проснулся за светлую память капитана Охотина. Нет, мы не умираем. Федя, Федя, вглядитесь в меня внимательно. Это я, капитан Охотин. Ординарец, когда я выйду из строя, запомните, ваш новый комбат, он будет... Капитан Шипов. Нет, мы не умираем. И снова голова его падает на стол. И тридцать витязей прекрасных. прекрасных. Чередой из вод выходит ясных. ясный. Ясный. Ты вернёшься с войны. Я вернусь с войны. Ваня, ты повезёшь меня в большой город. Я повезу тебя в большой город. Мы пойдём с тобой на самую большую ярмарку. Мы закружимся на всех каруселях. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан, пакет из дивизии. И там царь Кощей на златом чахнет. А? Пакет из дивизии. М? Пакет. Где? Вот. А ну давай. Так. Да, батальон наступает в направлении главного удара. Поднять людей по тревоге. Есть поднять людей по тревоге. Поднять людей. I'm hey, hey, hey. И настал, наконец, этот радостный день. Первый день в первом немецком городке. И скамеечка, из дерева, и голуби, голуби, как у нас. И яблоко вроде Орловской. Садим, Маруся, посидим за границей. Федя, Маруся, смотрите, вот это обозначенная на карте пупышечка. И есть тот самый населенный пункт, в котором мы сейчас пребываем. Именно ему Фрейлен Вайде. А вот побольше пупышечка. И есть город Берлин. А, самое логово. И в этом логове есть такие большие бранденбургские ворота, около которых мы с Марусей сфотографируемся. И это будет незабываемая картина. Федя, Федя, где капитан Шипов? Из дивизии прибыл офицер связи. Товарищ капитан приказал ждать его здесь, у командного пуша. Федя, не иначе как прислали новое направление батальону. Верно. Смешивайся ко мне, живо. Передать начальнику, подтянуть связь. Есть подтянуть связь. Проверить готовность штурмовых групп доложить. Есть. Проверить. Артинариц, переносим командный пункт на западную окраину города. Приступим. А вы что тут, Татьяна? Я младший лейтенант Кашенко. все еще помните. Такой да черт, младший лейтенант Татьяна, Таня. Сегодня ж такой день, такой день, что я Михаила Архангела мишкой называть буду. Сегодня ж первый день в Германии. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Да какой капитан. А вы знаете, что я еще, Иван Иванович? Хотите, я сейчас на всю Германию закричу, что я не только капитан Шипов, я еще Иван Иванович. Я Иван Иваныч, Ваня! Ага. <сح> <сح> понятно? Понятно, Фу. и мне ещё понятно, что, что вы очень хороший человек, Иван Иваныч. Ну, мы с вами прекрасные люди, а вы сейчас похожи на... Вот не знаю на кого, но какая-то красивая под но. этим деревом. Нам надо скорее кончать войну, вы снимите эту гимнастерку. Мы поедем с вами в большой город, пойдем на самую большую ярмарку, закружимся на всех каруселях. Расскажите, ты ложись, капитан. Что такое? Медпункт размещен, уставь. Знаю, знаю, знаю, знаю, на кого вы сейчас похожи. На испанскую республиканку. У -у -у. Изабелла, Изабелла, все твои лапзаньи ложь. Изабелла, Изабелла, Все страны ужгут моих <связывая> рычагов. <гришко, связывая> Штурмовые группы в полной да. готовности. Иду вперед, прекрасные люди, вперед. Вот садматы, отцы, что идут и вони. Здесь я. Вот, вот победа. Всем победам победа. Мне сейчас такая сила бушует, подумать страшно. Кузьма Николаевич, скоро мы кончим войну и вернёмся домой. Да-да, до дому, до победы, до счастья дойдём, куда хочешь, дойдём. Светлый образ бойца молодого, Никогда ты не будешь забыт, И прошедшее снова и снова Как далекая песня звучит. Минуту ли, час ли, а может быть и больше стояли неподвижно полковник и игрушечный делмастер и всматривались в эти проносившиеся перед их глазами картины далекого 1944 года. Вот я дарю вашим детям этого доброго слона. Говорят, он счастье приносит. Пусть дети будут счастливы. Да, пусть дети будут счастливы.